Учиться обходиться без няни. Ты уже большая девочка. Ну, что мне делать? Сидеть и смотреть, как ты уходишь и приходишь? Теперь ты можешь позаботиться о себе сама. Ведь ты вот целое лето провела без меня. Что изменилось сейчас, когда ты вернулась домой? Ну, я люблю тебя, няня. Я люблю тебя, малышка, Дэнни. Гувернантка вновь обняла девочку. Тогда поехали домой. Поехали. Нет, Дэнни, нет. Я не могу поехать с тобой. Твоя мама была права, когда говорила, что рано или поздно это должно произойти. Мама? Значит, я была права. Это она выгнала тебя. Рано или поздно это должно было случиться, Дэнни. Печально сказала старая женщина. Тебе сейчас двенадцать лет. Ты уже настоящая молодая леди. Скоро за тобой начнут ухаживать мальчики. Ты будешь бегать на свидания, танцы. Ну, для чего тебе старая нянька? У тебя будет собственная жизнь. «Тебя мама отослала, да?» — настаивала Дэнни. Это, «Это мы решили, что так будет лучше. А твоя мама была очень добра ко мне. Она заплатила мне за весь год. Все равно ты должна была предупредить меня. Ты ведь моя няня, а не ее». Старуха замолчала, не зная, что противопоставить детской логике. Лучше идти, Дэнни, а то мама будет волноваться. К тому же у нее для тебя сюрприз. Плевать я хотела на ее сюрпризы. А может мне приезжать к тебе, хоть изредка? А может ты сама сможешь навещать меня? Ну конечно, Дени. Конечно, няня обняла девочку. Ну, четверг у меня выходной. Я смогу встречать тебя после школы. Я так буду скучать по тебе, сказала Дэнни и поцеловала старуху в щелку. И я тоже. Мисс Холман трудом сдерживала слезы. А сейчас поезжай, поезжай домой, а то у Чарльза будут из-за тебя неприятности. Они опять поцеловались, и Дэнни медленно пошла к машине. Почти всю дорогу она промолчала. У самого дома девочка внезапно спросила, «А что за сюрприз?» «Не могу сказать». Я обещал, мадам, не говорить. Но, в конце концов, Чарльз не удержался. В студии находились какие-то люди, и Дэнни с Чарльзом поднялись наверх. Когда Дэнни направилась к своей комнате, Дворецкий остановил ее. «Не сюда, мисс Дэнни», — он повел ее в другую сторону. «Это и есть сюрприз?» Чарльз кивнул. Они вошли в комнату, которая раньше являлась самой большой комнатой для гостей. Дворецкий шиком распахнул дверь. «После вас, только после вас, мисс Дэнни». Комната оказалась как минимум в два раза больше прежней. Все здесь было абсолютно новым, начиная от кровати с балдахином, и кончая встроенным в стену музыкальным центром и телевизором. Большой стенной шкаф, как у матери, новая ванная комната с сидячей ванной, альков для переодевания. У телевизора и музыкального центра дистанционное управление, с гордостью сообщил Чарльз. Здорово. Без энтузиазма ответила Дэнни